Глава двадцатая. Начала рыскать по кабинету. Изучение стен, как ни странно, ничего не дало. Поэтому я приступила к исследованию пола. Хорошо, что я предусмотрительно дверь заперла. Иначе даже боюсь представить, что бы подумали те, кто увидел, как их принцесса ползает по паркету. Возможно, задумались бы, не нужно ли меня отправить в сумасшедший дом. Я, правда, не уверена, есть ли подобные заведения здесь, что говорит многое о моих знаниях об этом мире. Не зря же мы в итоге придумали легенду про монастырь. Честно говоря, стены изучать проще. По крайней мере, не думаешь, как бы не испортить платье. Слов нет, как я скучаю по брюкам и шортам, или хотя бы по платьям адекватной длины. В общем, по удобной одежде. Прошла значительный участок пола. Ничего не нашла. Очень надеюсь, что это просто тайник. В идеале пустой. А что? Идеальный сейф за столько лет не нашли, но еще больше я надеюсь, что это не тайный ход, расположенный где-то на потолке, не хочется, чтобы когда я работала, кто-то рухнул мне на голову. Наконец нашла. в самой неприметной части паркета. я сняла часть досок и обнаружила довольно глубокий проем. с лестницей ведущей вниз. Однозначно тайный ход. Что-то в этом дворце их полным-полно. Предки Райана, которые создали это место, явно не любили скучать. Что ж, попробую посмотреть. В прошлый раз все прошло довольно-таки благополучно. Взяла в руку магический светильник и отправилась в путь. Вот интересно, почему именно после попадания в другой мир меня так тянет на приключения? Казалось бы, после всего я должна как никогда жаждать спокойной жизни. В этот раз... Никакой пыли. Буквально ни одной пылинки, что прямо удивительно. Каждая ступенька сверкает чистотой. Никакой паутины, даже затхлого воздуха. Стены и потолок в идеальном состоянии, словно здесь был недавний ремонт. Сколько раз попадались всевозможные укрытия, такое впервые. Как бы в тайных укрытиях, никто не совершает ежедневную генеральную уборку. Так что не иначе помещение защищено от загрязнений». А еще на меня поразило абсолютной пустотой. Здесь ничего не было. Никаких сокровищ, либо просто хоть каких-то вещей. Но что самое главное, никаких дверей. Неужели это просто какое-то хранилище? Нет, в хозяйстве, конечно, все пригодится, но найти пустой тайник я как-то не ожидала. Тем более в виде узкого длинного коридора. Все же это больше походило на тайный ход, но я не ощущала ничего, чтобы указывала на дверь. Решила вновь проверить стены, и резко застыла. «Она красивая, раен Прозвучал женский голос, будто бы его обладательница стояла совсем рядом. Я аж дернулась от удивления. Настолько все было прекрасно слышно сквозь стену. Со звукоизоляцией здесь явно проблемы, и мне почему-то кажется, что это не просто так. «Подождите», — она сказала, «Райан?» А это не тот ли Райан, который является моим мужем? Пусть эффективным. Валенсия, неужели? Только не говори, что ты ревнуешь. Она и должна быть красивой. Иначе было бы странно. Прозвучал голос, который последнее время я слышала слишком часто. Точно. Мой. Ну, в смысле, принц и муж. Удачно я зашла. Валенсия так звали его собеседницу. Что ж, я оказалась права, это та самая девушка, которая должна стать его следующей женой после меня. Судя по слышимости, это место как раз и создано для прослушки. Конечно, личная жизнь работодателя не мое личное дело, но все-таки они же обо мне говорят. «Но она не в моем вкусе», — добавил принц. На этом моменте захотелось закрыть рукой рот, чтобы не рассмеяться. Что же ты, милый, тогда всяческие намеки делал? Неужели просто так? «У нее нет огромного магического потенциала», — продолжил Райан. «Здесь я бы с ним поспорила». «И самое главное, Валенсия. Она ничего особого собой не представляет. В ней нет ничего, что могло бы меня зацепить». «Не знаю, почему». А вот последнее прозвучало обидно. «Это во мне нет ничего особенного?» «Да во мне особенного больше, чем хотелось бы иметь. А еще при желании могу зацепить кого угодно. Только вот желание у меня сам принц не вызывает». Я не ревную. Голос Валенсии прозвучал ровно и совершенно спокойно. Даже с учетом тех пикантных слухов, что разносятся по дворцу. На этих словах принцесса хихикнула. «Я же в курсе вашего договора». «Не самые простые условия, учитывая наши обстоятельства», — неохотно произнес Райан. Я сразу представила, как он хмурится при этих словах. «Собственно, как и не самая простая работа. После завершения я планирую подыскать Марае супруга. Я уже сейчас этим занимаюсь». «Что ж, могу прислать несколько кандидатов из своего королевства», — произнесла девушка. После этих слов настала оглушительная тишина. Похоже, Райан удивился реакцией своей собеседницы. «Что могу сказать? Я тоже была поражена. Я ждала каких-то неприятных слов в свой адрес, нелепых, полных эмоций требований, словом какого-то негатива. Но принцесса не произнесла ничего подобного». «Жизнь принцессы не очень-то легка, а здесь срок год, да еще и не самые простые условия, как ты сказал», пояснила девушка свое предложение. «Выберу достойных». Едва удержалась, чтобы глубоко не вздохнуть. «Нет, я понимаю, что они собираются жениться. Но меня-то замуж пытаться выдать зачем?» «Хотя ходят слухи, что у кое-кто уже заинтересовался», произнесла девушка не самый подходящий вариант, — ответил принц. Вновь повесла небольшая пауза. и услышала какое-то движение, но не могла понять, что именно они делали. «Мне приятно, что ты заботишься о тех, кто на тебя работает. Значит, ты будешь хорошим королем». «Всего лишь хорошим?» — усмехнулся принц. «Еще отличным защитником», — ответила Валенсия. Дальше услышать ничего интересного не удалось. Пара попросту покинула комнату. Что ж, правильно, Райну не стоит слишком долго беседовать с какими-то иностранными принцессами. Он, по официальной версии, влюблен в меня. Но на самом деле любит. Я толкнула подальше эту мысль. Она не должна меня волновать. Это всего лишь работа. Принц мой работодатель, и я не должна задумываться о таких вещах. Зато меня грела мысль показать, что я чего-то стою, и он явно ошибается насчет меня. «Интересно, а здесь можно подслушать что-то еще интересное?» Откнулась ухом в другую часть стены и с удивлением обнаружила, что слышу голос своего покровителя. Он работал во дворце и занимал в Империи не последнее место. «Только почему я услышала его именно здесь?» Его кабинет, как я выяснила, должен находиться в северной части дворца, на довольно-таки большом расстоянии от моего. Он просто к кому-то зашел. Немного прислушалась и поняла, что он разговаривает со своим коллегой о политической обстановке. Отчетливо услышала, как кто-то что-то записывает. Странно, если я правильно понимаю, то эта стена — часть коридора. Я же слышала звуки, которые чаще происходили в кабинетных условиях, Например, вибрацию почтовой шкатулки. Кажется, здесь замешана какая-то магия. В этом помещении можно прослушивать то, что происходит в разных концах дворца. Какое, однако, полезное место. Надо будет потом раскрыть кому-нибудь еще информацию об этом замечательном потайном ходе. Разумеется, за определенную плату. Да, я многое свожу к деньгам. Сказываются первые месяцы этого мира. Тогда пришлось довольно туго. Что ж, место-то явно интересное, я бы еще осталось послушать. Но все-таки мой первый рабочий день, и пора знакомиться со своим штатом. Только успела об этом подумать, как услышала стук в дверь.